Глава пятая. Пути и судьбы. Сергей и Олег были земляками. В детстве оба жили на окраине большого преднепровского города, учились в одной и той же школе, а по вечерам гоняли старый футбольный мяч на пустыре, превращенном школьниками в спортивную площадку. Потом пути их разошлись. Родители Олега переехали в Сибирь на целинные земли. Здесь Олег окончил золотой медалью среднюю школу, прослушал курс наук на физико-математическом факультете Томского университета, защитил кандидатскую работу «Искусственные спутники Земли». Специализируясь в области небесной механики, Олег выступал с лекциями и докладами по космонавтике, проявляя при этом осведомленность не только в астрофизике, радиотехнике и автоматике, но и в медицине. Ибо не только инженеры, но и врачи причастны к организации межпланетных перелетов. Принять участие в одном из них с детства стало заветной мечтой Олега. Работы талантливого теоретика привлекли к себе внимание научных кругов и снискали ему уважение академиков. Олегу посчастливилось оказаться в числе тех специалистов, которые были привлечены Академией наук Советского Союза к созданию первых межпланетных станций, плацдармов для завоевания космоса знала о существовании этого страстного последователя Циолковского и молодое поколение страны. Популярные книги Олега Гордеева «Три этапа освоения космоса», «Путь к звездам», «Атомная энергия на службе астронавтов» и многочисленные статьи в журналах, написанные увлекательно со знанием дела и с огоньком, охотно читались молодежью. Его научно-фантастическую повесть «Путешествие на астероиде Гермеси» можно было увидеть в руках тысячи подростков, мечтающих растереть между своих пальцев красноватую пыль марсианских пустынь, отколоть геологическим молотком кусок базальтовой лавы Меркурия, описать на ракетном корабле крутую петлю около Юпитера, этого колоса Солнечной системы. За фундаментальный труд межпланетные путешествия и их возможные маршруты Снабженный многочисленными таблицами, графиками, фотоснимками, чертежами, Гордеев был удостоен Ленинской премии. Вскоре книга эта стала незаменимым пособием для всех астронавтов. К 35 годам Гордеев стал общепризнанным авторитетом во всех вопросах, связанных с астронавтикой. И когда после первых успешных полетов на Луну, а затем на Марс, возник вопрос о полете на Венеру, он был включен в состав участников этой сложной и ответственной экспедиции. У Сергея интерес к авиации пробудился в детстве после одного занятия – кружка юных авиамоделистов при Дворце Пионеров, на которое его случайно привел соученик. Решив стать летчиком, Сергей с отрочества приучал себя к лишениям и закалял тело. Был он худощав, узок в талии, как горец, но его осанки, ловкости, выдержки и умению постоять за себя завидовали более рослые и плечистые сверстники. Кандидатов в лётчики осматривают с пристрастием. Врачи беспощадно бракуют сомнительных, предпочитая отказать в приеме двум здоровым, чем принять в авиашколу одного физически непригодного кандидата. И еще тщательнее проверялось здоровье при отборе лиц для катапультирования. К участию в нем допускали только тех, у кого были безукоризненно крепкие нервы, быстрая реакция и сердце, способное выдержать многократную перегрузку. Сергея ни одна комиссия не забраковала. По окончанию авиашколы он несколько лет был летчиком-испытателем, совершал беспосадочный кругосветный перелет на реактивном ионоплане. А после изучения основ космической навигации на курсах при Астронавтическом институте и стажировки на Луне, был в 1900 включен в состав первой советской экспедиции на Венеру, ближайшую небесную соседку Земли. С Озеровым Сергей познакомился в тайге, когда работал на одной из дальневосточных авиалиний. Как-то летом ему поручили доставить на легком одноместном самолете медикаменты и карты для геолога разведочной партии, работавшей вблизи Амура. Машина приближалась к цели, и Сергей, уставший от воздушной болтанки и гроз, донимавших его на всем пути, Уже предвкушал заслуженный отдых и приятную беседу с бывалыми людьми, когда загорелся мотор. Сбить пламя не удалось, пришлось прыгать с парашютом. Сергей не сразу дернул за кольцо, опасался, что машина взорвется в воздухе и куски ее повредят купол парашюта. При приземлении ему не повезло. Резкий порыв ветра швырнул его на дерево, Сергей стукнулся затылком о ствол и, теряя сознание, упал в подлесок. Очнулся он от ощущения холодной воды, которую лил ему на лицо мужчина в одежде геолога. Это был заместитель начальника экспедиционной группы МГУ Борис Федорович Озеров. В то лето Сергей и Озеров подружились, а в дальнейшем частенько встречались то в Москве, то на туристских базах Кавказа и Урала. Подобно многим своим соплеменникам, они предпочитали оседлому виду отдыха, кочевой, посвящая отпускные дни, морским путешествиям или длительным пешим походам.